Сара Джио. «Фиалки в марте». Издательство «Эксмо», Москва, 2019 год. Моим бабушкам Антуанетти Митчелл и покойной Сесилии Фейерчайлд, которые воспитали во мне любовь к искусству и писательскому ремеслу, а также интерес к сороковым годам двадцатого века. Растопит снега сила мартовских вод, и в сердце твоем истончится весь лед. Антонио Карлос Жобим. Воды Марта. Глава первая. «Ну вот и все», — сказал Джоэл. Он стоял, прислонившись к косяку входной двери и, блуждая взглядом по комнате, словно пытался запомнить во всех подробностях нашу нью-йоркскую двухуровневую квартиру в доме начала прошлого столетия, которую мы купили пять лет назад и отремонтировали. Счастливое было время. Вид жилища впечатлял изящная арка входа, старинная каминная полка, сокровище, которое мы отыскали в одном из антикварных магазинах «Коннектикута» и бережно привезли домой. Великолепие стен столовой. Мы долго не могли решить, какой цвет выбрать, и, наконец, остановились на кирпично-красном, рисковатом и вызывающем смутное томление оттенке, слегка похожем на нашу семейную жизнь. Когда стены покрасили, муж счел их слишком оранжевыми, а мне понравилось. Наши глаза на секунду встретились. Я быстро опустила взгляд на Роланчик скотча, машинально отмотала полоску и торопливо наклеила на последнюю коробку с вещами Джоэла. Тем утром он приехал за ними. Вдруг я вспомнила, что в последней, ныне уже запечатанной коробке, мелькнул голубой кожаный переплет и сурово посмотрела на бывшего мужа. «Погоди-ка, ты взял «Годы милосердия?» Это моя книга!» Я прочитала ее шесть лет назад во время Медового месяца на Таити. Однако дело не в том, что мне захотелось сохранить потрепанный томик в память о нашем путешествии. Не знаю, как роман, за который в 1931 году покойная Маргарет Эйр Барнс получила Пуллицеровскую премию, оказался в пыльной стопке ничейных книг в вестибюле гостиницы. Но когда я достала его из ящика и открыла, Мое сердце дрогнуло. Трогательная история о любви, потере, смирении, тайных страстях и бремени подспудных мыслей навсегда изменила мое отношение к собственной писанине. Возможно, именно поэтому я перестала писать. Джоэл так и не прочел этот роман, чем я только радовалась. Он стал для меня слишком личным, чтобы делить его с кем-либо моим ненаписанным дневником. Джоэл молча глядел, как я, отодрав скотч, рылась в коробке, пока не нашла старую книгу. Потом устала, вздохнул. «Извини, я не знал, что ты...» «Он вообще много чего обо мне не знал». Я кивнула, не выпуская из рук книгу, заново заклеила коробку скотчем и выпрямилась. «Вот теперь всё». Джоэл настороженно посмотрел на меня, и наши взгляды встретились. «Он по-прежнему мой муж», — подумала я по крайней мере, до тех пор, пока мы не подпишем документы о разводе. Да чего же больно глядеть в темно карие глаза и знать, что человек, за которого я вышла замуж, бросает меня ради другой женщины. И как это нас угораздило. Наше расставание в миллионный раз промелькнуло перед моим мысленным взором, словно сцена из мелодрамы. Всё произошло в понедельник, дождливым ноябрьским утром. Я готовила яичницу-болтунью с соусом табаско, любимое блюдо Джоэла, когда он рассказал мне о Стефани. Как с ней весело, как она его понимает, как они совпадают. Я содрогнулась, представив две сцепленные вместе детали от конструктора Лего. Забавно, вспоминая тот день, я всегда чувствую запах подгорелой яичницы и табаско. Если бы я знала, что так будет пахнуть моя разбитая семейная жизнь, напекла бы блинчиков. Я еще раз посмотрела Джоэла в глаза. Такие печальные и растерянные. Похоже, если я брошусь ему на шею, он, осознав свою вину, обнимет меня, останется, и наш брак уцелеет. Нет, — сказала я себе, — уже ничего не исправить. До свидания, Джоэл. Может, в сердце еще теплилась надежда. Но разум был непреклонен. Пусть уходит. «Эмили, я...» — с несчастным видом начал Джоэл. «Чего он хочет? Прощение. Еще один шанс? Кто знает. Я собралась силами и подняла руку, не дав ему продолжить. До свидания!» Джоэл мрачно кивнул, пошел к двери, осторожно прикрыл ее за собой и запер снаружи. Мое сердце сжалось, он все еще заботится, по крайней мере, о моей безопасности. Я тряхнула головой, подумав, что надо бы сменить замки, и вслушивалась в удаляющиеся шаги Джоэла, пока их не заглушил уличный шум. Зазвонил телефон, я встала и вдруг поняла, что все это время сидела на полу, увлеченно читая годы милосердия. Сколько я так просидела? «Минуту? Час?» «Так ты придёшь. Ты обещала не подписывать документы о разводе одна», — раздался голос моей лучшей подруги Анабель. Плохо понимая, что происходит, я посмотрела на часы, нашарила в сумочке ключи и наводящий ужас конверт из плотной бумаги. Мы с Анни должны были встретиться сорок пять минут назад. «Прости, уже бегу». «Отлично, я закажу тебе выпить». Ресторанчик «Калюмет», где мы любим обедать, всего в четырех кварталах от моего дома, и уже через десять минут Анни меня обняла. «Есть хочешь?» — спросила она, когда мы сели за стулик. «Нет», — вздохнула я. Аннабель нахмурилась. «Углеводы, вот что тебе нужно!» Изрекла она, протягивая мне корзинку с хлебом. «Так, где документы?» Положив конверт на стол, я уставилась на него опасливым взглядом. Приберегаем им обычно для чего-нибудь вроде динамита. «Ты же понимаешь, что сама во всем виновата?» Слегка улыбнулась подруга. «С чего бы это?» — сердито осведомилась я. «Нельзя выходить за человека по имени Джоэл». В голосе были явно слышались неодобрительные нотки. «Встречайся с Джоэлами сколько хочешь. Пусть они покупают тебе выпивку и симпатичные мелочи от Тиффани. Но никакой свадьбы». Анабель пишет диссертацию по социальной антропологии. За два года исследований она изучила браки и разводы с весьма необычной стороны. Согласно ее изысканиям, успешная семейная жизнь зависит исключительно от имени супруга. Выдержь за Илая, и семейное счастье продлится примерно 12 лет с третью. Брэд — 6 лет и 4 десятых года. Стив не выдержит дольше четырех. И, как искренне убеждена Анабель, ни в коем случае нельзя вступать в брак с Перстоном. «Напомни, что говорит статистика о Джоэлах?» «Семь целых две десятых», — деловито сообщила подруга. Я кивнула. Мы с Джоэлом были женаты шесть лет и две недели. «Тебе нужно найти Трента». «Терпеть не могу это имя», — недовольно нахмурилась я. «Ладно, тогда ищи Эдуарда или Била. Нет, лучше Брюса. Эти имена гарантируют долгое супружество». «Прекрасно». «Может, сводишь меня в дом престарелых, чтобы определиться с выбором?» Анабель, высокая, стройная и красивая шатенка в стиле Джулии Робертс, с длинными волнистыми волосами, белой, словно фарфоровой кожей и выразительными темными глазами. Ей 33, но она ни разу не была замужем. По словам Анни, всему виной джаз. Не нашлось ни одного мужчины, кто смог разделить ее любовь к Майлзу Дэвису и Херби Хэнкоку. Аннабель махнула официанту и попросила принести еще два мартини. Официант забрал мой пустой бокал, оставив на конверте мокрое пятно в виде круга. «Пора!» — мягко произнесла подруга. Дрожащими руками я вытащила из конверта пачку бумаг в полдюйма толщиной. На трех страницах разовели яркие стикеры. Мой адвокат отметил, где нужно подписывать. У меня перехватило горло, когда я достала из сумочки ручку и поставила свое имя на всех трех страницах. Эмили Уилсон, с удлиненной буквой «И» и отчетливой «Н». Так я подписываюсь еще со школы. Нацарапала дату 28 февраля 2005 года, день, когда наш брак прекратил существование. «Хорошая девочка», — похвалила они, пододвигая камни Мартини. «Ну что, напишешь про Джоэла?» Она, как и все остальные мои знакомые, считала, что раз уж я писательница, то лучшей местю Джоэлу был бы роман с завуалированным описанием наших взаимоотношений. «Закрути вокруг него действие, только поменяй имя. Назови его, скажем, Джо, и сделай полным придурком». Она хихикнула, чуть не подавившись. «Нет, придурком с эректильной дисфункцией». Увы, даже если бы я и захотела отомстить Джоэлу и написать про него роман, ничего бы толком не вышло. В редких случаях, когда мне удавалось выразить свои мысли на бумаге, вся писанина получалась на редкость заурядной. И это чистая правда, потому что последние восемь лет я каждый день садилась за письменный стол и тупо глядела в пустой экран монитора. Иногда я вымучивала хорошую строчку или пару страниц, но дальше дело не шло. Застревала намертво. Мой психотерапевт Бонни назвала это состояние клиническим писательским кризисом. Моя муза заболела, и прогноз выглядел неутешительно. Восемь лет назад я написала роман-бестселлер. Тогда я была на вершине счастья. Стройная, не то чтобы сейчас я растолстела, ну, ладно, может, совсем чуть-чуть, в бедрах, и в списке лучших книг по версии «Нью-Йорк Таймс». Если бы у этой газеты существовал список лучших жизней, туда бы я тоже попала. Когда вышла моя книга «Плавание» Али Ларсон, агент убедила меня взяться за продолжение. «Читатели хотят знать, что будет дальше», — говорила она, а издатель предложил удвоить аванс за вторую книгу. К сожалению, как я ни старалась, ничего не получалось. Мне было нечего сказать. Со временем агент перестала звонить, издатели уже не интересовались а читатели устали ждать. О том, что прошлая жизнь была не вымыслом, свидетельствовали только чеки на выплату авторских. Время от времени я находила их в почте, да письмо от слегка чокнутого читателя по имени Лестер Маккейн, который влюбился в Алле, главную героиню моей книги. Банкет в честь выхода романа устроили в отеле Мэдисон Парк, и я до сих пор помню то чувство небывалого подъема, когда ко мне подошел Джоэл. Он был на фуршете в соседнем зале и увидел меня в дверях. На мне тогда было потрясающее чёрное платье-бюстье от Бетси Джонсон, последний крик моды. Я потратила на него кучу денег, но она того стоила. Джоэл сразу взял быка за рога и сказал, что я великолепно выгляжу, и только потом представился. Помню, как мне польстили его слова. Я могла бы предположить, что он всегда так знакомится с девушками и, скорее всего, оказалась бы права, но тогда было очень приятно. За несколько месяцев до этого журнал GQ напечатал на целый разворот список самых завидных женихов Америки. Нет, не тот, в котором каждые два года фигурирует Джордж Кулуни, а список, куда входят обыкновенные люди. Например, зубной врач из Пенсильвании, учитель из Детройта и, да, юрист из Нью-Йорка Джоэл. Он попал в первую десятку, и я его подцепила. А теперь вот потеряла. «Эмили, очнись!» Аннабель махала рукой перед моим лицом. Я вздрогнула, пришла в себя и покачала головой. Ой, извини. Нет, только не от Джоэле. Я сложила бумаги в конверт и сунула в сумку. Это будет совсем другая история, не похожая на то, что я делала раньше, если, конечно, я вновь начну писать. А как же продолжение последней книги? Ты не закончишь? Недоуменно спросила Аннабель. Нет, — ответила я, комкая бумажную салфетку. «Почему?» — я вздохнула. «Не могу. Никак не заставлю себя накропать пять тысяч слов посредственного текста, даже за деньги. Даже представив тысячу людей, которые в отпуске читают мою книгу. Нет, если я ещё что-нибудь напишу, то совершенно в другом стиле». Аннабель явно едва сдержалась, чтобы не захлопать в ладоши. «Похоже, ты нашла выход». «Ничего подобного». «Конечно! Давай-ка проанализируем!» — она сложила руки. «Ты сказала, что хочешь написать совершенно другую историю. Но, по-моему, ты считаешь, что не вложила всю душу в последнюю книгу». Я пожала плечами. «Ну да, наверное». Аннабель достала из бокала Мартини оливку и сунула в рот. «А почему бы тебе не написать о том, что тебе действительно интересно? Скажем, о месте или о человеке, который тебя вдохновляет?» Все писатели так и делают. По крайней мере, пытаются. Аннабель отогнала официанта взглядом, в котором читалось «Все хорошо, нет, счет пока не нужен» и перевела горящий взор на меня. «А ты? То есть ты написала потрясающую книгу, честно. Но было ли в ней что-то от тебя самой?» Они права. Роман получился что надо. Бестселлер, над которым можно поплакать. Только почему я не горжусь этой книгой? не чувствуя с ней связи. Я знаю тебя много лет и уверена, что сюжет не имеет никакого отношения к твоей жизни. Ну да, в моей жизни не происходило ничего такого, о чем можно было бы написать. Я подумала о родителях, бабушках, дедушках и покачала головой. В этом-то и проблема. У других писателей куча материала для вдохновения. Плохие матери, насилие, трудное детство. А я всегда вела довольно скучную жизнь. Ни тебе смертей, ни травмирующего опыта. Даже питомцы не умирали. Маминому коту Оскару двадцать два года. Мне нечего сказать. Я уже об этом думала. — Ты себя недооцениваешь, — возразила подруга. — Наверняка что-нибудь да есть. В этот раз я позволила мыслям разбрестись и вдруг вспомнила свою двоюродную бабушку Би, мамину тетю ее дом на острове Бэйнридж в штате Вашингтон. Как же я соскучилась. И почему я столько лет ее не навещала? Би уже восемьдесят пять, но ведет она себя так, словно ей всего двадцать девять. Детей у нее нет, и потому она всегда любила нас с сестрой, как родных внучек. Присылала именинные открытки с хрустящей пятидесятидолларовой купюрой внутри, дарила классные подарки на Рождество, конфеты на День Святого Валентина. А когда мы приезжали погостить, Совала нам под подушки шоколад потихоньку от мамы, чтобы та не кричала. Нет, они уже почистили зубы. Да, Бине заурядная личность, даже слегка странная. То она слишком много болтает, то почти все время молчит. Может быть одновременно покладистая и вздорная, щедрая и эгоистичная, а еще у Би есть секреты. И за это я ее люблю. Моя мать частенько говорит, что когда люди долго живут одни, то перестают замечать собственные чудачества. Не знаю, согласна ли я с этой теорией. Возможно, потому что сама боюсь остаться одинокой, пока довольствуюсь наблюдениями. Я вдруг представила дом Би на острове и ее саму за кухонным столом. Сколько помню, она всегда ест на завтрак одно и то же. Тосты из хлеба на закваске и взбитый мед режет золотисто-коричневые ломтики поджаренного хлеба на четыре части, складывает на вдвое бумажное полотенце, потом мажет каждый квадратик толстым, словно крем на пирожном масла и добавляет сверху щедрую порцию мёда. В детстве я видела это сотни раз, и до сих пор, когда я болею, тосты с маслом и мёдом для меня лучшее лекарство. Бинни отличается красотой. Она выше большинства мужчин, у неё широкое лицо, Массивные плечи и большие зубы. Тем не менее, на старых черно-белых фотографиях двадцатилетняя Би выглядит довольно хорошенькой, как все юные девушки. Когда я была маленькой, мне особенно нравилось одно фото. В украшенной ракушками раме оно висело не на самом почетном месте в передней дома моего детства. И чтобы разглядеть его получше, нужно было взобраться на стул стремянку. Старый потрепанный снимок хранил изображение незнакомой мне Би. Беззаботная, она сидела в компании друзей на пляжном пледе и соблазнительно улыбалась. Другая девушка что-то шептала ей на ухо. Наверное, делилась секретом. Би сжимала длинную нитку жемчуга на шее и глядела прямо в объектив. Я никогда не видела, чтобы она так смотрела на дядю Билла. Интересно, кто стоял по другую сторону фотокамеры в тот день много лет назад? — А что она сказала? — спросила я как-то раз у мамы, разглядывая фото. «Кто кому сказал?» — переспросила она, не отрываясь от стирки. Я показала на девушку рядом с Би. «Вот эта красивая дама, которая что-то шепчет тете Би на ухо!» Мама выпрямилась, подошла ко мне и протерла стеклянную раму краем свитера. «Мы никогда не узнаем», — ответила она с явным сожалением. Мамин покойный дядя Билл был красавцем и героем Второй мировой войны. Все говорили, что он женился на тете Би исключительно ради денег. Но мне не верится. В детстве я гостила у них каждое лето и видела, как он ее целовал или обнимал за талию. Конечно, дядя Билл любил Би. Моя мама, судя по ее разговорам, не одобряла их брак и считала, что Билл мог найти кого-нибудь получше. Би всегда казалась ей слишком странной, слишком неженственной, слишком резкой. В общем, все слишком. Тем не менее, каждое лето мы приезжали к Би на каникулы даже после смерти дяди Билла, который умер, когда мне было девять. Би живет в удивительном месте рядом с заливом Пьюджет-Саунд, где над головой кружат чайки, повсюду сады, запах моря и монотонные шум прибоя. Мы с сестрой обожали туда ездить. Маме тоже нравилось, хотя она и недолюбливала Би. Остров умиротворял нас всех. Аннабель бросила на меня понимающий взгляд. «Похоже, нашлось что сказать, да?» «Возможно», — уклончиво ответила я. «Почему бы тебе не съездить куда-нибудь? Отдохнешь, проветришься». Я сморщила нос. «Куда?» «Подальше отсюда». Она была права. Нью-Йорк — ненадежный друг. Этот город любит тех, кто на вершине успеха и отворачивается от неудачников. Я представила нас с Аннабель на тропическом пляже с коктейлями, украшенными маленькими зонтиками. «Поедешь со мной?» «Нет», — покачала головой подруга. «Почему?» Я вдруг почувствовала себя испуганным, потерявшимся щенком, который только и жаждет, чтобы на него надели ошейник и сказали, что делать и как себя вести. «Не могу. Ты должна справиться сама». Мне стало неприятно. она продолжала, не отводя от меня глаз, словно хотела довести до моего сознания каждое слово. «Эм, твой брак рухнул» а ты не проронила ни одной слезинки. Возвращаясь домой, я раздумывала над тем, что сказала подруга, и мои мысли вновь вернулись к тёте Би. Но почему я столько лет её не навещала? Сверху донёсся резкий металлический скрежет, и я подняла голову. На крыше соседнего кафе скрипел на ветру позеленевший от непогоды медный флюгер в виде утки. От знакомого зрелища у меня защемило сердце. Где я его видела? Вдруг меня осенило. Картина! Картина Би. Я и забыла о небольшом пять на семь дюймов холсте, который она подарила мне, когда я была маленькой. Би тогда много рисовала, и я до сих пор помню, как гордилась тем, что она выбрала меня хранителем картины. Тогда я назвала ее шедевром, и Би улыбнулась. Закрыв глаза, я отчетливо представила написанный маслом пейзаж. На берегу моря старый коттедж с флюгером-уткой и влюблённая пара держится за руки. Меня охватило острое чувство вины. «Где же картина?» Помнится, я убрала её с глаз долой, когда мы переехали. Джоэл считал, что она не вписывается в интерьер квартиры. Я отдалилась от острова, который любила в детстве и с такой же лёгкостью распихала по коробкам реликвий из своего прошлого. «Зачем? Для чего?» Я ускоряла шаг до тех пор, пока не перешла на бег. Вспомнила о годах милосердия. Неужели картина случайно оказалась в коробке с вещами Джоэла? Или еще хуже? Я упаковала ее вместе с ненужными книгами и одеждой и отдала благотворительной организации. Добежав до дверей квартиры, я сунула ключ в замочную скважину, потом торопливо поднялась в спальню и открыла стенной шкаф. На верхней полке стояли два ящика. Сняв один, я перебрала его содержимое. Плюшевые зверушки из моего детства, коробка со старыми полароидными снимками, несколько тетрадок с вырезками из институтской газеты, где я проработала два года. Картины не было. Во втором ящике обнаружилась трепишная кукла «Растрёпка Н», коробка с записочками от мальчишек, с которыми я дружила в средней школе, и нежно любимый в начальных классах дневник с мультяшной девочкой-земляничкой на обложке. Всё как же я умудрилась потерять картину вот растяпа я встала в последний раз окинула взглядом шкаф и вдруг заметила в дальнем углу пластиковый пакет сердце забилось от предвкушения в пакете лежала картина завернутая в розово голубое пляжное полотенце внутри меня что то дрогнуло когда я взяла ее в руки флюгер морской берег старый дом все как я запомнила кроме парочки Почему-то я всегда считала, что там изображены дядя Билл и Би. Женщина на холсте точно Би, судя по длинным ногам и знакомым светло-голубым брюкам Капри. Би называла их летними брюками. Только рядом с ней вовсе не дядя Билл. Как это я раньше не заметила. Билл был блондином, а у мужчины на берегу волосы темные густые и вьются. Кто это? Почему Би нарисовала его рядом с собой? Оставив разбросанные вещи на полу спальни, Я спустилась вместе с картиной вниз и отыскала записную книжку, набрала знакомый номер и глубоко вздохнула, услышав долгие гудки. После второго Би взяла трубку. Алло. Глубокий бархатный голос Би совершенно не изменился. Это я, Эмили. Запнувшись, выдавила я. Прости, что долго не звонила. Дело в том, брось, не извиняйся. Ты получила мою открытку? — Какую? — На прошлой неделе я послала тебе открытку, когда узнала, что случилось. — Так ты знаешь, я почти никому не говорила о Джоэле, даже родителям в Портленде, во всяком случае пока. Сестре из Лос-Анджелеса с ее идеальными детьми, заботливым мужем и огородом с органическими овощами. И своему психотерапевту. Тем не менее, меня нисколько не удивило, что новости о моем разводе дошли до Бейнбриджа. «Теперь вот думаю, приедешь ты или нет!» Би помолчала. «Остров исцеляет все печали!» Я провела пальцем по краю картины. Мне вдруг нестерпимо захотелось на остров, в тетя на большую и теплую кухню. «Так когда тебя ждать?» Би не любила лишних слов. «Завтра не слишком рано?» «Завтра первое марта. Лучшее время месяца. Все вокруг оживает!» Понятно, что она имеет в виду. Серые волны залива, буро-зелёные водоросли и ракушки. Я как будто вдохнула солёный морской воздух. Би считает залив Пьюджет Саунд лучшим лекарством. Так что, когда я приеду, она заставит меня разуться и хоть днём, хоть ночью отправит бродить по мелководью. Даже при шести градусах выше нуля. Впрочем, вряд ли будет теплее. Да, вот ещё Эмили. Что? «Надо поговорить». «О чём?» «Это не телефонный разговор, милая. Обсудим, когда ты приедешь». Я повесила трубку, спустилась к почтовому ящику и обнаружила счёт по кредитной карте, каталог белья «Виктория Secret, выписанный на имя Джоэла, и большой квадратный конверт. Я узнала обратный адрес и почти сразу вспомнила, что видела его на документах о разводе. Вообще-то, и раньше я искала этот адрес в Гугле, Новый дом Джоэла на 57-й улице, в котором он живет вместе со Стефани. От одной мысли, что Джоэл хочет пообщаться, у меня в крови закипел адреналин. Возможно, бывший муж прислал письмо или открытку. «Нет. Лучше романтическое предложение начать игру «Найди клад». Пригласил встретиться в каком-нибудь месте. Там отыщется другая подсказка, потом еще одна. А после четвертой я увижу его самого рядом с отелем, где мы познакомились столько лет назад». Джоэл будет держать розу. Нет, лучше плакат с надписью "Прости, я тебя люблю". Да, точно. Идеальное завершение драматической истории любви. Пусть все закончится хорошо, прошептала я, проведя пальцем по краю конверта. Джоэл по-прежнему меня любит. Фантазии разбились вдребезги, когда я открыла послание и уставилась на тесненную золотом открытку. Плотная бумага, изящная вязь букв. Приглашение на свадьбу. Свадьбу Джоэла. В шесть часов вечера банкет, танцы, празднество любви, говядина или курица на выбор гостя — все приличествующие случаи фразы. Я отправилась на кухню, хладнокровно обошла корзину для бумаг и выкинула раззолоченный кусок картона в помойку прямо на коробку с заплесневелым рагу по-китайски. Разбирая остальную почту, я уронила журнал «Нью-Йоркер», а когда подняла, заметила между страниц открытку, на которой был изображен белый с зеленым паром, входящий в Орлиную бухту. Надпись гласила «Эмили, приходит время, и остров зовет тебя к себе. Возвращайся домой, милая, я соскучилась. С любовью, Би». Я прижала открытку к груди и глубоко вздохнула.